Над бездной. На другой день глухонемые слуги разбудили нас еще до рассвета. И к тому времени, когда мы протёрли глаза, Наскоро умылись в родниковой воде, Которая все еще заполняла остатки мраморного бассейна В центре большого северного прямоугольного двора, Айша уже стояла возле Паланкина, готовая продолжать путь, в то время как старые Белали и два носильщика собирали наши вещи. Она, как обычно, закуталась в покрывало, уж не заимствовала ли она, кстати сказать, эту мысль у неизвестного создателя мраморной истины. Я заметил, однако, что у нее необычно подавленный вид, ничего похожего, на обычную жизнерадостность и гордую осанку, которая выделила бы ее среди многих тысяч женщин того же роста и сложения, будь даже они все в покрывалах. При нашем приближении она подняла опущенную голову и приветствовала нас. Леос спросил у нее, как она почивала. «Плохо, мой каликрат», — ответила она. «Плохо». Всю ночь мне снились странные ужасные кошмары, и я не знаю, что они могут предвещать. У меня такое чувство, будто мне угрожает большая беда. Но какая беда может со мной случиться? Хотела бы я знать, — добавила она в приливе неожиданной нежности, — хотела бы я знать мой каликрат, если бы что-нибудь и впрямь случилось со мной. Если бы я покинула тебя, вспоминал бы ты меня с любовью, ждал бы меня, как я столько веков ждала твоего возвращения. Прежде чем Лео успела ответить, она продолжала: "Пора отправляться. Нам предстоит ещё долгий путь. Прежде чем в небесной голубизне родится новый день, мы должны достичь Обиталище жизни. Через пять минут мы уже шли через город. Его развалины, смутно маячившие с обеих сторон в предутренних сумерках, одновременно и восхищали, и подавляли своим величием. Как раз в то мгновение, когда над всем этим баснословным запустением золотой стрелой пронесся первый луч солнца, мы уже достигли дальних ворот города. Оглянулись в последний раз на величавые остатки седой старины, развалины зданий и колонн. Все! Исключая Джоба, который не находил во всем этом ничего привлекательного, глубоко вздохнули, сожалея, что у нас нет времени для более тщательного осмотра, и, перейдя через глубокий ров, вновь оказались на равнине. Вместе с солнцем поднялось настроение и у айши Когда пришло время завтракать, Она была уже в обычном состоянии духа и с улыбкой приписала свое недавнее дурное настроение влиянию того места, где спала. «Эти варвары говорят, что Кор — заколдованный город», — сказала она. «И подлинно я готова им поверить, ибо лишь один раз в своей жизни провела такую мучительную ночь. Я хорошо помню ее». Это было в том месте, где ты лежал у моих ног, мёртвый каликрат. Никогда больше туда не пойду. Это не к добру. После короткого привала для завтрака мы больше нигде не задерживались, и к двум часам дня были уже у подножия отвесного края кратера, который стеной уходил вверх на полторы-две тысячи футов. Здесь мы остановились, что меня немало не удивило, ибо я не представлял себе, как мы сможем продолжать путь. Ну а теперь, сказала Айша, сходя с поланкина, начинается самое трудное. Здесь мы должны оставить всех этих людей. Дальше мы пойдем одни. И обращаясь к Блале добавила: Ты вместе с рабами, Будешь ждать нашего возвращения. Мы должны спуститься завтра днем. Если нас не будет, все равно жди. Билали смиренно поклонился и сказал, что ее августейшее повеление будет выполнено, даже если ему придется ждать до глубокой дряхлости. Я думаю, что этому человеку, о Холли, она указала на Джоба, лучше остаться с ними. Ибо если ему изменят отвага и мужество, с ним может случиться какое-нибудь несчастье. И тайны того места, куда мы направляемся, не для глаз простых смертных. Я перевел ее слова Джобу, но он чуть ли не со слезами на глазах умолял взять его с собой. Он сказал, что с ним не случится ничего хуже уже случившегося и что он смертельно боится остаться с этой немой братьей, которая при первом же удобном случае нахлобучит на него раскаленный горшок. Я перевел его ответ Айше. Она пожала плечами и сказала, «Ну что ж, пусть он идет с нами. Мне это все равно. Если с ним что-нибудь случится, он сам будет виноват». К тому же он понесет светильник и вот это. Она показала на узкую доску длиной в 16 футов, привязанную к длинному шесту паланкина. Я полагал, что она предназначается для более удобного крепления занавесок, но оказалось, что у нее какое-то другое предназначение, связанное с нашим дальнейшим путешествием. Соответственно, Джобу вручили эту очень прочную, хотя и легкую доску, и один из светильников. Второй светильник я взвалил себе на спину вместе с кувшином светильного масла, тогда как Лео нагрузился провизией и бурдюком с водой. Она велела Белали и шестерым немым носильщикам укрыться в роще цветущих магнолий в ста шагах от нас и под страхом смертной казни не выходить оттуда, пока мы не скроемся из виду. Они низко поклонились и ушли. На прощание старый Белали дружески пожал мне руку и шепотом выразил свою радость по поводу того что та, чье слово «закон» берет в это необычное путешествие не его, а меня. И, по чести сказать, я склонен был с ним согласиться. Через минуту они удалились. Айша коротко осведомилась, готовы ли мы, повернулась и посмотрела вверх на возвышающийся над нами утес. «Ума не приложу». Лео сказал я, «Как мы туда заберемся? Это же отвесная стена!» Лео только пожал плечами. Он был в каком-то странно завороженном состоянии, не зная, чего и ждать, и в то же мгновение Айша начала подниматься по склону. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. С удивительной легкостью и изяществом она перебиралась со скалы на скалу, используя каждый выступ. Подъем оказался, однако, не таким трудным, как нам представлялось, хотя и пришлось миновать одно-два опасных места, где лучше было не оглядываться. Склон был все еще достаточно пологим. Настоящая ответственная крутизна начиналась выше. Без особого труда мы поднялись футов на пятьдесят от нашей последней стоянки. Если с чем и была морока, то только с доской Джоба. Из-за нее нам пришлось отклониться на пятьдесят-шестьдесят шагов влево. Мы двигались бочком точно крабы. Наконец мы добрались до уступа, вначале довольно узкого, но постепенно расширявшегося и отклонявшегося, как лепесток цветка, во все более и более глубокую впадину. Дальше начиналась узкая, как деванширская улочка расщелина. Теперь нас невозможно уже было увидеть снизу. Эта улочка... Очевидно естественного происхождения, через 50-60 шагов под прямым углом вывело нас к пещере, которая была неправильной, ломаной формы, как будто была проделана вместе наименьшего сопротивления чудовищным взрывом газа, что свидетельствовало, на мой взгляд, о ее естественном происхождении. Все пещеры Высеченные обитателями кора отличались неизменной правильностью формы и симметрии. У входа в пещеру Айша остановилась и велела нам затемнить светильники, что я и сделал, оставив один светильник себе, а другой передав ей. Затем Айша первой углубилась в пещеру, выбирая путь с величайшей осторожностью. Ибо кругом, как на речном дне, валялось множество валунов, а кое-где попадались и достаточно глубокие ямы, где легко можно было сломать ногу. Пещера тянулась, насколько я мог судить, около четверти мили, и на то, чтобы пройти ее многочисленные изгибы и повороты, понадобилось более 20 минут. В самом ее конце мы остановились, и пока я вглядывался во мрак сквозь отверстие в ее конце, налетел внезапный вихрь, загасив оба светильника. Айша позвала нас, и мы осторожно подошли к ней, за что были вознаграждены невероятно мрачным и величественным зрелищем. Перед нами зияло... Глубокое ущелье с неровными, зазубренными и рваными краями, созданное, по всей видимости, каким-то природным катаклизмом, подобно тому, как молния расщепляет дерево. С той стороны, где мы стояли, вверх уходила отвесная стена. То же самое, очевидно, было и с другой стороны. В темноте... Трудно было определить ширину пропасти, но судя по густой темноте я предположил, что она не очень широка. мы не видели ни ее очертаний ни ее дна по той простой причине, что находились по меньшей мере на полторы две тысячи футов ниже вершины утеса сверху едва просачивался тусклый свет прямо за выходом из пещеры Начинался очень странный на вид длинный, сужающийся скалистый выступ, длиной в пятьдесят футов, напоминающий петушиную шпору. Эта огромная шпора-скала висела в воздухе, прикрепленная только в самом своем основании. «Здесь мы должны перейти через пропасть», — сказала Айша. «Берегитесь, чтобы у нас не закружилась голова» и чтобы вас не сдуло ветром, ибо эта пропасть поистине бездонная. И не оставив нам времени на размышления, она пошла вдоль узкого выступа. Мы последовали за ней. Я шел за Айшей, Джоб с трудом волоча доску за мной. Лео замыкал наше шествие. Мы не могли не восхищаться этой женщиной, которая с таким бесстрашием скользила по узкой скале впереди. Что до меня, то через несколько шагов, боясь поскользнуться, не устояв перед напором ветра, я опустился на четвереньки и пополз. Так же поступили и остальные двое. Айша, однако, шла вперед, не теряя, несмотря на порывы ветра, равновесия и сохраняя полнейшее хладнокровие. За несколько минут, следуя за Айшей, мы проползли около двадцати ярдов по этому подобию моста, который становился все уже и уже, и тут вдруг налетел сильный вихрь. Айша лишь слегка наклонилась. Но вихрь сорвал с ее плеч темную мантию, которая полетела по ветру, хлопая, как раненая птица. Страшно было смотреть, как она исчезла в черной тьме. Я вцепился руками в скалу и тревожно озирался, а каменная шпора гудела под нами, содрогаясь, как живая. Поистине ужасающее зрелище. Мы как бы... Повисли между небом и землей. Под нами на сотни и сотни футов провал, Который чем глубже, тем темнее. Можно только гадать, какова его глубина. Над нами слой за слоем вихрящийся воздух, Только где-то высоко-высоко полоска голубого неба. И в довершении всего облачка и мутные испарения, которые ветер с ревом гоняет по бездне, ослепляя нас и увеличивая наше замешательство. Всё происходящее было настолько необычным и нереальным, что заглушило чувство естественного страха. Но и по сей день мне часто видится во сне эта пропасть, и каждый раз я просыпаюсь в холодном поту, так ужасно это видение. «Вперед! Вперед!» — торопила нас белая фигура, после того, как ветер унес мантию. Она осталась в белом одеянии и походила скорее на дух, оседлавший ветер, чем на земную женщину. «Вперед! Вперед! Или вы упадете и разобьетесь! Смотрите себе под ноги и крепко держитесь за скалу!» Повинуясь ей... Мы медленно ползли по шаткой каменной шпоре, которая вибрировала под порывами громко взвизгивающего, рыдающего ветра, как камертон. А мы все ползли и ползли, оглядываясь лишь в случае крайней необходимости, пока, наконец, не добрались до каменной плиты чуть больше обеденного стола в самом конце шпоры. Она вся дрожала, словно мчащийся на всех порах пароход. Мы трое лежали на животах, тревожно озираясь вокруг, тогда как Айша стояла, спокойно выдерживая напор ветра, который развивал ее длинные волосы. Она как будто даже не замечала зияющей под нами страшной бездны, рука ее была протянута вперед. Только тогда мы, наконец, поняли, зачем нужна доска, которую с моей помощью тащил Джоб. Перед нами была пустота. По другую ее сторону, в густой тени противоположного утеса, что-то виднелось. Но что именно, мы не могли различить. Темно было, как ночью. — Надо подождать, — сказала Айша. — Скоро посветлеет. Сначала я не понял, что она имеет в виду, каким образом свет может проникнуть в это проклятое место. Пока я терялся в догадках, поистине стегийскую углу точно огненный меч, прорезал луч заходящего солнца, озарив фигуру Айши, которая засверкала в неземном великолепии. Как описать необыкновенную дикую красоту этого огненного меча, который рассекал тьму и похожие на венки клубы тумана? Я до сих пор не знаю, как он туда проник, разве что через какую-нибудь трещину или отверстие в противоположном утёсе, и притом в определённое время на закате. Могу только сказать, что никогда не видел более поразительного эффекта. Огненный меч пронзил самое сердце темноты. Все, что лежало на его пути вплоть до малейших камешков, высвечивалось с необыкновенной яркостью, тогда как в нескольких ярдах от края его лезвия не было видно ничего, кроме скопления теней. Этого луча света, Очевидно, она и ждала. К его появлению и приурочила наше прибытие, зная, что все это с неизменной точностью повторяется изо дня в день в течение тысячелетий. Только тогда мы смогли, наконец, рассмотреть, что перед нами. В 11-12 футах от конца каменного языка, где мы находились, Откуда-то из самой глубины бездны острием вверх поднимался каменный конус, похожий на сахарную голову. Его ближайшая часть отстояла от нас на сорок футов. Однако на круглой кольцевидной вершине этого конуса лежала огромная плита, что-то вроде ледникового валуна. Возможно, это и был валун. Конец этой плиты находился в футах в двенадцати от нас. Гигантский камень балансировал на краю конуса или маленького кратера, как полукрона на краю бокала. В ярком свете луча мы видели, как она покачивается под порывами ветра. «Быстро!» — поторопила Айша. Кладите доску, мы должны перейти через пропасть, пока свет не погас, у нас очень мало времени. Господи, — простонал Джоб, — неужто она хочет, чтобы мы перешли на ту сторону? И по моему знаку он подтолкнул ко мне длинную доску. — Да, Джоб, да! — выкрикнул я с нарочитой бодростью, хотя и мне отнюдь не улыбалась мысль идти по доске через пропасть. Я передал доску Айше. Она быстро перекинула ее от мыса дрожащей каменной шпоры к шатающейся плите. Затем, придавив доску ногой, чтобы ее не унесло ветром, она повернулась ко мне. «За то время, что я здесь не была, у Холли!» — крикнула она. «Эта каменная плита на той стороне стала раскачиваться еще сильнее». Я не уверена, что она выдержит наш вес. Со мной ничего не может случиться, поэтому я пойду первая. И не говоря больше ни слова, она легко и уверенно перешла через шаткий мостик. Ничего страшного, — крикнула она. Держите доску, а я отойду на другую сторону плиты, чтобы ваш вес не нарушил равновесие. Иди же, Холли, свет скоро потухнет. Я поднялся на колени. Впервые в жизни мне стало дурно. Без всякого стыда признаюсь, что у меня не хватало решимости. — Неужто ты боишься? — крикнуло это странное существо, пользуясь коротким затишьем. Она походила на птицу, раскачивающуюся на высокой ветке. — Тогда пропусти вперед, каликрата! Это положило конец моей нерешимости. Лучше свалиться в пропасть и разбиться, чем терпеть на осмешке такой женщины. Стиснув зубы, я двинулся по узкой, прогибающейся доске над зияющей пустотой. Я всегда плохо переносил высоту, но еще никогда не оказывался в столь ужасном положении. Какое это отвратительное до тошноты ощущение идти по прогибающейся доске, которая лежит на двух неустойчивых опорах. Голова у меня кружилась, по спине ползали мурашки, я был уверен, что вот-вот упаду. Каков же был мой восторг, когда я, наконец, простерся на каменной плите, которая покачивалась, как лодка на волнах. Помню только что я коротко, но от всего сердца возблагодарил Божий промысел за свое чудесное спасение. Настала очередь Лео, и хотя вид у него был немного странноватый, он перешел через пропасть с ловкостью канатоходца. Айша протянула ему руку и сказала, «Молодец, мой возлюбленный, ты смелый человек, в тебе еще жив старый греческий дух. На той стороне пропасти оставался лишь старый Джоб. Он подполз к доске и завопил. «Я не могу пройти через эту проклятую пропасть, сэр. Обязательно свалюсь». «Ты должен перейти», — ответил я неуместно шутливым тоном. «Должен перейти. Это так просто, как поймать муху». Я, вероятно, употребил это выражение, чтобы успокоить свою совесть. На самом же деле я не знаю ничего более трудного, чем поймать муху, особенно в жаркую погоду, кроме разве что поимки москита. «Не могу, сэр, не могу!» «Пусть он идет», — сказала Айша. «Если он останется, то все равно погибнет. Свет уже гаснет. Сейчас станет темно». Она была права. Солнце уже опускалось ниже отверстие или расщелины, сквозь которую пробивался его луч. — Если ты останешься там, Джоб, ты погибнешь! — крикнул я. — Уже темнеет! — Иди, Джоб, будь мужчиной! — проревел Лео. — Это не нетрудно! Вняв нашим настроением, несчастный Джоб с ужасающим воплем распластался на доске. Не смея идти, стоя во весь рост, он свесил ноги в пустоту и стал подтягиваться все вперед и вперед. Впрочем, кто решится осудить его за это? От резких движений его рук каменная плита, площадь ее опоры была очень невелика, опасно зашаталась. Ко всему еще, когда он был уже на полпути, пламенный луч света вдруг погас. Впечатление было такое, будто в занавешенной комнате задули светильник. Ущелье, где по-прежнему выл ветер, затопила полная тьма. «Ползи, Джоб! Ради Бога, ползи!» — крикнул я в смертельном страхе. Каменная плита под нами раскачивалась так сильно, что мы с трудом на ней удерживались. Положение было опаснейшее. — Господи, спаси! — возопил бедный Джоб из темноты. — Ой, доска соскальзывает! — послышались громкие звуки возни. Я подумал, что Джоб сорвался. Но в этот миг его протянутая рука, она отчаянно цеплялась за воздух, встретилась с моей. Я вцепился в нее и потащил, потащил со всей силой которой провидению угодно было одарить меня с такой щедростью. И через минуту, к моей радости, Джоб уже лежал, тяжело отдуваясь рядом со мной. Но доска... Я почувствовал, как она выскользнула, ударилась концом о выступающую скалу и полетела в бездонный провал. — Боже! — воскликнул я. — Как же мы вернемся? — Не знаю, — отозвался Лео из темноты. — С меня достаточно того, что уже вытерпели сегодня. Я благодарю судьбу, что уцелел. Тут Айша подала мне руку, и я пошел следом за ней.